Глава 5. Поток новостей с Авроры не прекращается. Уж не знаю, что задумали разработчики, но на моей памяти это первое обновление, дающее нашей программе столько материала. Представляем вашему вниманию новую беду Авроры, профсоюз оцифрованных игроков. Да, когда-то это должно было случиться. Людей, перенесших свое сознание в виртуальность, становится все больше. И вот теперь у них появился свой коллективный голос. В реале, правда, их пока представляет лишь горстка адвокатов. Зато на «Авроре» оцифрованные составили уже целый клан. «Первые люди», так они себя называют. Это группа игроков-аборигенов, которые первыми смогли выполнить условия договора по отыгрышу NPC после перехода в виртуальность. Их точную численность мы не знаем. Представители компании Deep Reality Ultra Games отказались прокомментировать наш запрос, но по количеству войн, объявленных другим кланом, первые люди уже успели обогнать даже Орду. Они не выдвигали публичных требований, не было ни заявлений, ни манифестов. Только паника, хаос, разруха и десятки разрушенных поселений, где жили обычные игроки. Будто сама Аврора поддерживает первых людей, и если пока далеко не все из зацифрованных геймеров хотят вступить в этот новый клан, то аборигены NPC присоединяются к нему толпами. Мы не знаем, баг это или фича, но берегите скальпы, аборигены вышли на тропу войны. Луна, конечно, была одна, и троилась она исключительно за счет отражения в трех небольших метров по сто в диаметре водоемах между которыми древние строители возвели храмовый комплекс из десятка небольших пирамид. В центре стояла самая крупная, высокие, почти в человеческий рост ступени, а на вершине площадка с колоннами и тремя алтарями. Я не особо разбирался в мифологии эфира. Когда-то, будучи гномом, поклонялся Клурикону на Телусе. Каждую двадцатую бочку сваренного пива выносил в ночь под полную луну на удачу а на Авроре было как-то не до богов. Все сам да сам. Кали, по идее, могла бы меня принять, но у нее культ смерти, так что еще вопрос, хочу ли я обращаться к ней. — Нифига себе, погриндили, присвистнула крыса. И добавила с такой интонацией, что я не понял, восхищается она или грустит. А полутались еще лучше. Результат набега Танаки и правда выглядел жутковато. Повсюду лежали изрубленные тела зверей и каменных големов, пытавшихся, очевидно, оборонять комплекс. Самураи же потеряли всего одного бойца: крыса направилась к его телу, высоко поднимая ноги и бурча по пути. А с неймингом у местных беда это не храм трех лун, это, черти что, 333 тысяч черепов. Насчет трехсот тысяч она, может, и загнула, но аборигены явно отличались больной фантазией. Что скрывается внутри пирамид, мы видеть не могли. Зато снаружи использовался один единственный стройматериал – черепа. Они были плотно подогнаны друг к другу и пожелтели от времени. Из них состояли не только стены, но и барельефы в виде птиц и змей, сделанные довольно искусно. При этом сами черепа различались по форме и по размеру – человеческие, орочи, эльфийские, волчи. В общем, каждой твари по паре тысяч, как минимум. Для арки над воротами строители использовали зверюк, похожих на слонов или мамонтов. Сейчас эта арка, правда, уже наполовину разрушилась. Разломов и прорех в зданиях тоже было довольно много. Комплекс, однако, не выглядел заброшенным. Разборки между игроками во время квестов происходили тут, судя по всему, регулярно. А вот следов Теута Какана не наблюдалось, и непонятно было, куда отсюда ушел Танака. Кажись, облом... Крыса протягивала мне маленькое желтое перышко, а в другой руке держала черепок какого-то грызуна. «Бери, бери. Больше тут все равно ничего нет. И я даже не уверен теперь, что хочу догонять этого твоего Танаку. Звери, а не люди. Даже своего облутали. И это не жадность, это практичность. Отмахнувшись от перышка, я прошел подаркой. «Не, я серьезно. Ребята плотно чистят. А у нас с тобой не единички опыта за сегодня». Крыса пристроила черепок на ремень и побежала догонять меня. Было уже понятно, что вряд ли нам что-нибудь обломится после того, как здесь прошел Танака. Но довольствоваться же перышком и черепушкой. Так что мы разделились. Крыса направилась прямиком к центральной пирамиде, а я решила обойти комплекс вокруг. Благо его граница была очерчена очень четко. Стена тумана поднималась примерно до уровня третьего этажа типового дома в спальном районе, в котором я жил когда-то давно. Подумав об этом, я даже удивился, насколько непривычным и чуждым показалось сравнение. Теперь высоту мне проще измерять в пальмах. Туман был не такой, как у Хичерона или во время освобождения обелиска. Нелегкая дымка, которая постепенно густеет и обретает молочную белизну, а сразу плотная, непроглядная масса, почти стена. Лишь на уровне макушек пальм, стоящих неподалеку, туман чуть рассеивался, пропускал солнечные лучи и голубые оттенки неба. Но туда не допрыгнуть, даже если бы я смог взобраться на пальму. Да и незачем. Я потрогал стену, проверил уровень опасности темным зрением. Потом с заметным усилием, будто превозмогая отклик вибромотора, игрового джойстика, протолкнул руку и сразу вернул ее обратно. Нам пока туда не надо. Отряд Танаки я заметил в дальнем конце комплекса. Обошел купол по дуге и услышал звуки боя, после чего подкрался и спрятался в руинах небольшого домика на самой границе тумана. Хранители увлеченно мутузили местного босса. Так что можно было и не прятаться, хоть маршируй с транспарантом, все равно бы не заметили. Два самурая кружили вокруг трехметрового аборигена, атакуя по очереди и разворачивая противника под удары Танаки. А тот поджидал момент и бил в открытую голую спину, но как-то неуверенно что ли. Хотя возможностей для удара предоставлялось множество, Танака их использовал редко, отступал, едва замахнувшись. Но когда все же наносил удар, моментально отскакивал, даже если великан не огрызался. Несмотря на громадный рост, абориген был строен и ловок. В левой руке он держал выпуклый ростовой щит, а в правой – макуауитль. По габаритам эти предметы больше напоминали дверь и весло. В центре щита выпирала накладка в виде звериной морды с зубастой пастью и острым рогом. Кожа аборигена отливалась зеленым, доспехов и одежды было немного. Шлем-маска с клювом, шипостые поныжи и наплечники, плюс передник из металлических пластинок, закрепленный круглой бляхой с эмблемой солнца. На бедре болтался обломок копья, заменявший гиганту, наверное, перочинный ножик. Туземец держался бодро, контратаковал, резко менял направление, делал неожиданные выпады, но было видно, что он уже устает. Все чаще он пропускал удары, как от Танаки с самураями, так и от мага, который издалека швырялся ледяными сгустками воздуха. Я переключился на темное зрение и удивился, не намека на прион у босса-туземца. А когда вернул обычное зрение, тот уже стоял на коленях, опираясь на щит, а рука, все еще сжимавшая мако валялась на земле отдельно от тела. Танака с опаской, маленькими шажками приблизился к нему. Выбил щит, снова отскочил. Лишь после этого, поняв, что не получит сдачи, вернулся и в прыжке рубанул катаной по шее. — Ну, сейчас-то точно копье выпадет, — сказал один из самураев, подходя к телу аборигена. — Забьемся, ставлю сотку. Первого проверили мимо, остались двое, включая этого, так что шансы 50 фифти сейчас, — ответил второй помощник Танаки. — Сенсей, лутай его скорей. Тихо, здесь кто-то есть. Вмешался маг и принялся озираться, а потом уставился в мою сторону. Я отшатнулся и, сделав пару шагов назад, провалился в туман. Резко отрубилось зрение. Так плохо я видел только однажды, когда спер у сторожа в таламусе очки с диоптриями на плюс пять. Хотя нет, как-то раз еще в клубе упал на пол рядом с дым-машиной. На границе тумана появился силуэт. Маг стоял теперь совсем рядом, пытаясь разглядеть меня. Можно было протянуть руку и потрогать его мантию, но я замер, задержав дыхание. Еще один силуэт приблизился. танака судя по очертаниям шлема. Он заговорил с магом, но звук был неясный, как и картинка. Будто радио повесили прямо над головой, но закутали в одеяло. Хонда, что там?» «Не вижу, но чую. Пот чую, дерьмо чую, страх чую». «Оставь, уходим. С фермы сообщение пришло. На нас напали». «Нам же квест надо закрыть. Один пруд осталось, выпатршись, а?» Силуэт мага повернулся к Танаке. «Да и снаряга у меня вся только на заморозку. Я же специально готовился отражение Тиута Какана гасить». «Сказал нет». Танака повысил голос. «Прион важнее. Нельзя фермы рисковать». макс слегка поклонился Танаке. А потом развел руки, бросил несколько голубых склянок на землю и вплотную прижался к стене тумана. Я бы мог укусить его за нос, не сходя с места. Так мы и стояли. Он то втягивая носом воздух, то пришептывал, а я, как то тучка, что вовсе не медведь, старался держать себя в руках и успокоить скачущие мысли. Храм трех лун, три озера. У хранителей прионовая ферма. Где крыса? Три отражения Теута какана, которые его, похоже, изгубили. Прион — это ресурс, это сила, это деньги. Как призвать Ксока, пока я в тумане? Двоих боссов они не вынесли, копье не нашли. Значит, с третьего оно выпадет сто процентов. Я хочу забрать все себе. Свали нахрен уже отсюда! Мысленная команда подействовала на мага неожиданным образом. Он дернулся, отшатнулся и, роняя на бегу склянки, ломанулся прочь. А я похолодел, не столько от магии льда, растекавшейся за кромкой тумана, сколько от осознания, что за моей спиной кто-то есть. И тут же этот кто-то, схватив меня за лодыжки, дернул к себе. Падая, я успел немного повернуть голову и потому не расхватил нос, но все равно едва не задохнулся от боли. Что-то хрустнуло подо мной. Это оказался полуислевший скелет. Его осколок пробил мне куртку и вонзился под ребра. А меня самого уже волокли по полю. Или, точнее, по огромной свалке костей. Сюда, похоже, сбросили все, что не пригодилось на стройке. Я извивался, пытаясь достать осколок из раны, но делал только хуже. Сознание помутилось. Настолько, что я упустил момент, когда чужая хватка ослабла. Меня перестали тащить и бросили. В эфире вы получили урон. На вас наложен эффект кровотечения. Восстановление жизни снижено на 30%. Эффект от зелий здоровья уменьшен на 50%. Продолжительность дебафов 10 минут.